26. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Может, река потому и называется иррациональной, что на ней творится всякая чертовщина. Течения эти ее меняющиеся, то есть сегодня туда течет, а завтра в обратку. Даже мы что-то похожее наблюдали, хотя полной уверенности нет. Эти ее неожиданные изменения русла, причем не только просто разливы, а именно образование нового глубокого русла. Все опять же по слухам, ибо как в реальности такое может случиться? Хотя почему же только по слухам? Вчера чуть ли не час колупались, преодолевая гигантский овраг. Глубина более 20 метров. Очень смахивает на высохшее речное русло. Причем местами там стоят лужи и создается ощущение, что большая вода покинула это место совсем недавно. А покуда мы на плотах этих бальсовых плыли, несколько раз попадали в речные развилки. И хоть наш штатный географ Хеди Иль и отмечал все нюансы, похоже, мы все равно запутались. В том плане, где мы входили в какие-то протоки, а где просто огибали острова на этих же реках. Развилки рациональной – это настоящий лабиринт. Может и стоило наконец-то прекратить эту игру и выйти из нее вон. Но вот ныне, меня лично, например, терзают сомнения. Потому как и по суше-то нормально в этой пойме не попутешествуешь. Уже дважды пришлось надувать лодки и переправляться через водные преграды. Кто теперь знает, может от них до того места, где мы бросили плоты, рукой подать по воде. Переться пешком со всеми прелестями навьюченного на спину скарба гораздо тяжелее, чем плыть. Правда, что всей мысли нового и оригинального. А вот поначалу наличествовал даже некий душевный подъем, особенно у собачек. Они уже в первые сутки плавания отоспались, и процесс подвижки по воде им жутко поднадоел. Им бы побегать, порезвиться, так на плотиках это совершенно негде. Ну и лаять на крокодилов охрипли уж, да им сильно-то разгуляться и не давали. — Демаскируют нас слаем, высказался Маргит Йо. — Можно подумать, у нас тут боевая операция, и мы следуем в тыл врага. Всякая лесная и прибрежная живность нас и так за километр чует. Это мы ее, нифига. А у дикой природы ушки-то на макушке. В общем, когда тюки на плечи по новой повесили и от берега с крокодильчиками отошли, народец наш взбодрился. Правда, ненадолго все ж. Как неудушливо было на иррациональной, но почему-то кажется, что в лесу еще хуже. Хотя, может, это от того, что мы тут трудим ноги. Но ведь и на реке основная масса наших людей без дела не сидела. Как нелегки плоты из бальсовых бревен, но моторов к ним речные жители все же не изобрели. А кроме своих собственных мускулов, весел и багров, разумеется. Вот народ и трудился. Весел нам племя купу пуни пожалело, отоварило в волю. Теперь-то понятно почему. Может, все же люди обрадовались возобновлению береговой жизни, потому что веслами ворочить тяжелее, чем ногами. Подозреваю, что и так тоже. Хотя, думаю, дело все же в другом. По крайней мере, насчет туземцев-марайя это верно вполне. Лес для них все-таки родное место а река — неясная опасная штука. У тутошних жителей не в моде плавать и нырять в воде, особенно без плавок. Пираньи-кулебяки отучают от такого занятия на раз, ибо те, кто часто полощится, обычно уже не способен к самовоспроизводству. Естественный отбор, так сказать, обратное выведению водоплавающих. Вокруг, куда ни плюнь, сплошные иллюстрации эволюционных процессов.